Джелс и Гвенда сидели за угловым столиком в кафе Имбирная кошка. Перед ними лежала маленькая чёрная записная книжка. Мисс Марпл вошла в кафе и присоединилась к ним. Что вам заказать, мисс Марпл? Кофе? Спасибо. С удовольствием. Нет, пирожных мне не надо, просто пшеничную лепёшку с маслом. Джайлс передал заказ официантке, а Гвенда пододвинула к мисс Марпл чёрную книжечку. Вы должны сначала прочесть вот это, сказала она. А потом мы поговорим. Здесь записи моего отца, которые он сделал во время пребывания в лечебнице. Мисс Марпл открыла записную книжку. Официантка поставила на стол три чашки слабого кофе и тарелки с пирожными и пшеничной лепешкой с маслом. Джайлз и Гвенда молча смотрели на мисс Марпл. Немного погодя, она закрыла дневник и положила его на стол. Ее глаза излучали несвойственный для ее возраста блеск. «Да-да», — сказала она. «Вы советовали нам не заниматься этим делом, помните?» — начала Гвенда. «Теперь я понимаю, почему». Мы вас тогда не послушали, и вот к чему пришли. А сейчас мы оказались в ситуации, при которой можем, если захотим, остановиться. Считаете ли вы, что нам так и следует поступить, или нам нужно продолжать? Мисс Марпл медленно покачала головой. На её лице читались озабоченность и недоумение. "Я не знаю", ответила она. "Я и вправду не знаю. Может быть, так действительно будет лучше. Намного лучше". С тех пор прошло столько времени, что вы ничего не сможете сделать, во всяком случае ничего конкретного. Вы имеете в виду, что прошло много времени и нам ничего не удастся выяснить, спросил Джейлс. Отнюдь нет, возразила Мисс Марпл. Я имела в виду нечто совсем иное. 19 лет это не так уж много. Вы ещё найдёте людей. Многих людей, которые помнят те времена и ответят на ваши вопросы. Например, слуг в доме тогда наверняка служили по крайней мере два человека, не считая няни и, вероятно, садовника. Надо будет только запасти терпением. Кстати, одну из прислуг я уже нашла кухарку. Нет, дело совсем не в этом. Я думала о том, что вы хотели бы добиться, и склоняюсь к мнению, что результат окажется нулевым. И всё же она помолчала. Да, всё же кое-что может получиться. Мне обычно нужно довольно много времени, чтобы всё хорошенько обдумать, но уже сейчас мне кажется, здесь есть что-то, ради чего надо пойти на риск, только я не могу точно уловить, то именно. На мой взгляд, начал Джелс и умолк. Мисс Марплс с благодарностью посмотрела на него. "Мужчина обычно очень чётко излагает факты", сказала она. "Я уверена, что у вас сложилось своё мнение". Я безусловно думал обо всём этом и пришёл к выводу, что здесь возможно только два варианта. Первым я уже с вами поделился. Когда Гвенни увидела лежащую на полу в Холли Хелен, та не была мертва. Через какое-то время она пришла в себя и выбежала к своему любовнику. Этому варианту соответствуют все известные нам факты. Он объясняет и недостающую одежду, и чемодан, и записку, найденную доктором Кеннеди. И то, почему Келвин Холлидей так упорно утверждал, что он убил свою жену. Но непонятно, почему Келвин был убеждён в том, что он задушил Хелен в спальне. А главное, эта гипотеза не проливает свет на самый важный и интересный момент, где сейчас находится Хелен Холлидей. Я считаю совершенно неправдоподобным тот факт, что за все эти долгие годы никто не получил от неё никаких известий. Даже если допустить, что письмо и в самом деле написано ею, то всё равно стоит вопрос: что случилось с ней после этого? Почему она больше ни разу не написала? Она ведь была привязана к своему брату, и он тоже был к ней очень привязан. Да, он мог неодобрять её поведение, но это вовсе не означает, что он не хотел больше ничего о ней слышать. Если хотите знать, по моему мнению, это серьёзно тревожило его. Вначале он, вероятно, сам не сомневался в реальности своего рассказа. Его сестра бросила мужа, и тот впал в глубокую депрессию. Но Кеннеди не предполагал, что больше никогда ничего не услышит о своей сестре. Мне кажется, по мере того, как шли годы, в его душу стало закрадываться страшное сомнение: а вдруг Колвин сказал правду? А вдруг он и в самом деле убил свою жену? А сестры у него нет ни малейшей весточки. С другой стороны, если бы она умерла где-то за границей, разве бы ему об этом не сообщили? По-моему, именно этим и объясняется нетерпение, проявленное им при появлении нашего объявления. Он надеялся, что мы расскажем ему о том, что с ней и где она сейчас. В любом случае, я твёрдо уверен, что в этом бесследном исчезновении её кроется какая-то ужасная загадка. Я согласна с вами, сказал мистер Марпл. А какова ваша вторая гипотеза, мистер Рид? Я долго размышлял над ней, медленно начал Джейлс. Она довольно фантастична и даже страшновата, так как в ее основе лежит э, нечто вроде злонамеренности, если можно так выразиться. «Да», — подтвердила Гвенда, — «здесь речь идет именно о злонамеренности. Я думаю, уместно даже говорить о чем-то близком к безумию». «На мой взгляд, мы должны рассмотреть эту возможность», — откликнулась мисс Марпл. «Вы знаете, в жизни встречается много странного». намного больше, чем кажется, мне приходилось с этим сталкиваться. Лицо старой дамы приняло задумчивое выражение. "Видите ли, продолжал Джелс, ни одно нормальное объяснение сюда не подходит. Вторая гипотеза, знаете ли, фантастическая. Келвин Холлидей не убивал свою жену, но был уверен, что убил её. Доктор Пенроуз, на вид очень славный человек. Очевидно, именно так и считает." Увидев Хэллидея, он решил, что тот убил свою жену, и поэтому хочет сдаться полиции. Затем ему пришлось поверить словам доктора Кеннеди, и он был вынужден признать, что Келвин пал жертвой комплекса вины или навязчивой идеи или ещё чего-то там, но и это объяснение не удовлетворило его. Ему уже доводилось встречаться с такого рода больными, и Хэллидей не был похож на них. Познакомившись с ним ближе, Доктор Пенроуз пришёл к выводу, что он не принадлежит к категории мужчин, способных задушить женщину. Он не мог совершить подобное ни при каких обстоятельствах. Итак, Пенроуз согласился с теорией навязчивой идеи, но не без колебаний. Становится ясно, что все имеющиеся факты объясняются одним. Кто-то заставил Холлидея верить в то, что он убил свою жену. Другими словами, существует X Тщательно изучив все имеющиеся в нашем распоряжении аргументы, я считаю, что эта гипотеза допустима. Согласно заявлению самого Холдея, вернувшись в тот вечер домой, он пошёл в столовую, по своему обыкновению налил себе выпить, затем перешёл в соседнюю комнату, увидел на столе записку, и ему стало плохо. Джилс сделал паузу. Мисс Марпл внимательно слушала его. Я не думаю, что ему просто стало плохо. продолжал Джайлс. Его свалил с ног подмешанный в виски наркотик. Дальнейшее представляется мне совершенно ясным. X задушил Хелен в холле, после чего перенёс её на второй этаж, положил на кровать и искусно инсценировал убийство на почве ревности. Этот спектакль и предстал глазам Келвина, когда он пришёл в себя, и тогда, измученный ревностью, несчастный уверял в то, что убил свою жену. Что он делает потом? Он отправляется пешком к своему деверю, живущему на другом конце города. Его уход позволил Иксу завершить своё чёрное дело. Он набивает чемодан вещами Хелен и уносит его вместе с трупом из спальни. Но вот куда он дел труп? Честно говоря, до сих пор не могу понять. Вы удивляете меня, мистер Рит, сказал мисс Марпл. Я считаю, что как раз эту проблему легко решить. Но прошу вас, продолжайте. «Кто мужчина ее жизни?» – процитировал Джайлз. Я увидел этот заголовок в газете, когда мы возвращались из лечебницы на поезде домой, и мне пришло в голову, что в нашем деле этот вопрос является самым главным. Если, как нам кажется, Икс действительно существует, единственное, что мы можем предположить, это то, что он действительно был от нее без ума. «Значит, он ненавидел моего отца», – сказала Гвенда, «и хотел обречь его на страдания». Вот что у нас получается, заключил Джейлс. Нам известно, что представляла собой Хелен. Он заколебался. Она сходила с ума по мужчинам, начала Гвенда. Мисс Марпл подняла глаза, словно желая что-то сказать, но не произнесла ни слова. И была очень красива, но мы не знаем, какие мужчины были в её жизни помимо мужа. Их могло быть сколько угодно. Мисс Марпл покачала головой. Это весьма маловероятно. Не забывайте, что она была совсем молода. Вы допускаете ошибку, мистер Рид. Кое-что о мужчинах ее жизни, как вы выражаетесь, мы все же знаем. Я говорю о том, за кого она собиралась выйти замуж. Ах да, сын Стряпчева, как его звали? Уолтер Фейн. Да-да, но его нельзя принимать во внимание. Он же в это время был в Малайе или в Индии или где-то еще. Вы в этом уверены? Он ведь так и не стал чайным плантатором. — заметила мисс Марпл. — Он вернулся домой, поступил в контору отца и теперь возглавляет эту семейную фирму. — А может, он приехал за ней следом? — воскликнула Гвенда. — Может, и так. Мы ничего об этом не знаем. Джейлс с интересом взглянул на старую даму. — Каким образом вам удалось добыть эти сведения? — мисс Марпл смущенно улыбнулась. — Я разговаривала с людьми. В магазинах, на автобусных остановках... Всем известно, что старые женщины, как правило, любопытны и с радостью пересказывают все городские сплетни. «Олтер Фэйн!» – задумчиво проговорил Джайлз. Хелен отказалась выйти за него замуж, и это, вероятно, глубоко оскорбило его. Женился ли он впоследствии? «Нет», – ответила мисс Марпл. «Он живет с матерью. В конце недели я приглашена к ней на чай». «Нам известен не только он», – вдруг сказала Гвенда. «Вспомните того молодого человека, с которым она была помолвлена или скомпроментировала себя, не помню, по окончании лицея. Доктор Кеннеди назвал его недостойным. Хотела бы я знать, почему он счел его недостойным». «Вот, уже двое», – подытожил Джейлс, – «и каждый из них мог затаить на нее обиду и решить отомстить. Возможно, и то, что первый молодой человек был психически неуравновешенным». «Доктор Кеннеди наверняка все знает», — заметила Гвенда. «Но задавать ему подобные вопросы довольно трудно. Я, разумеется, имею полное право расспрашивать его о моей мачехе, которую я практически не помню. Но если я проявлю интерес к ее сердечным делам, мне придется дать этому объяснение. Чрезмерный интерес к кому-то, кого я почти не помню, покажется явно неуместным. Я думаю, мы можем получить эти сведения и другим путем», — сказала мисс Марпл. «Уверяю вас, что вооружившись терпением, мы со временем все узнаем». «Во всяком случае, у нас уже есть два возможных варианта», – заявил Джайлз. «Я нахожу, что есть и третий», – поправила его мисс Марпл. «Это, конечно, пока только предположение, но, как мне кажется, определенные события подтверждают его правомерность». Джайлз и Гвенда с удивлением посмотрели на нее. Щеки мисс Марпл слегка порозовели. «Да». О, это просто моё умозаключение. Хелен уехала в Индию, чтобы выйти там замуж за молодого Фейна. Даже если она не была безумно влюблена в него, какие-то чувства она к нему всё же испытывала, ибо она собиралась устроить с ним свою жизнь. Однако, приехав туда, она провалясь с ним и отправила брату телеграмму с просьбой выслать ей денег на обратную дорогу. Почему она так поступила? Надо полагать, она передумала, ответил Джейлс. Мисс Марпл и Гвенда взглянули на него с легкой насмешкой. «Разумеется, она передумала», — сказала Гвенда. «Это нам известно. Мисс Марпл хочет знать, почему. С молодыми девушками такое случается». «При определенных обстоятельствах», — подчеркнула мисс Марпл. «Она совершенно явно намекала на что-то так, как умеют это делать только старые леди, несколькими словами». «Он что-то такое сделал», — неуверенно предположил Джайлз. «Ну, конечно же!» – вдруг воскликнула Гвенда. «Другой мужчина!» Женщины взглянули друг на друга с убежденностью членов тайного общества, закрытого для лиц мужского пола. «На корабле, по пути в Индию!» – победоносно заявила Гвенда. «Сближающая обстановка!» – добавила мисс Марпл. «Палуба, залитая лунным светом!» – продолжила Гвенда. «Все, как это обычно и бывает!» но их взаимное увлечение могло оказаться серьезным, не просто мимолетным флиртом. — Да, у них это наверняка было серьезно, — согласилась мисс Марпл. — Но почему же она в таком случае не вышла за него замуж? — спросил Джайлз. — Может быть, он не любил ее по-настоящему? — медленно проговорила Гвенда и покачала головой. — Нет, тогда бы она вышла замуж за Уолтера Фейна. Господи, да чего же я глупа! Он, конечно же, был женат! на торжествующе взглянул на мисс Марпл. Совершенно верно, отозвалась старая дама. Я именно так всё себе и представляла. Они влюбились друг в друга, безумно влюбились, но у него уже была жена и, кто знает, может быть, и дети. Человек моно оказался порядочным, и их роман закончился. Но после этого она не смогла выйти замуж за Олтера Фейна, подхватила Гвенда. По какому-то, она и вернулась домой. Да, всё совпадает. А на корабле, плывущем в Англию, она встретилась с моим отцом. Молодая женщина искольком мгновения задумалась. Она не испытывала к нему страстной любви, продолжала Гвенда, но он ей нравился. К тому же с ним была я, и мы обоим не повезло в любви. Вот они и утешали друг друга. Мой отец рассказал ей о моей матери, она, наверное, тоже рассказала ему о своём романе. Ну да, конечно. Гвенда быстро пролистала страницы дневника. «Кто-то у нее был. Я знаю, что был. Она вскользь упомянула о нем на корабле. Она кого-то любила, но не могла выйти за него замуж. Да, все верно. Хелен и мой отец имели много общего. К тому же надо было заниматься и мной. Вот она и подумала, что сможет сделать его счастливым. Может быть, она даже поверила в то, что будет с ним счастлива? Она остановилась, посмотрела на мисс Марпл и воскликнула. «Да». Так все и было. «Гвенда, ты вообразила себе бог знает что?» С легким раздражением произнес Джайлз. «А теперь заявляешь, что это действительно произошло». «Да, произошло. Все должно было случиться именно так. И таким образом мы выходим на третьего человека». «Ты подразумеваешь...» «Женатого мужчину. Мы ничего о нем не знаем. Утверждать, что он был порядочным человеком нельзя. Ему ничто не мешало отправиться за ней». «Ты же только что уверяла...» что он плыл в Индию. Да, но оттуда можно вернуться. Годом позже Олтер Фейн именно так и поступил. И потом, я же не утверждаю, что он вернулся в Англию. Я просто рассматриваю это как возможный вариант. Тебе непременно хотелось узнать, какие мужчины были в жизни Хелен. Ну так вот, мы нашли троих. Олтера Фейна, молодого человека, чье имя нам неизвестно, и женатого мужчину. Реальное существование которого находится под вопросом, заключил Джайлз. «Мы все узнаем», — объявила Гвенда. «Не правда ли, мисс Марпл? Если мы вооружимся терпением, то со временем действительно многое узнаем», — ответила мисс Марпл. «А теперь мой вклад в наше расследование. В ходе весьма плодотворной беседы с продавщицей в магазине дамской одежды я выяснила, что Эдит Пагетт, служившая на вилле Сент-Кэтрин Кухаркой, в интересующий нас период, по-прежнему живет в Дилмуте». Ее сестра замужем за местным кондитером. «Мне кажется, Гвенда, ваше желание встретиться с ней покажется вполне естественным. У нее наверняка найдется, что нам рассказать». «Замечательно!» — воскликнула молодая женщина. «Я тоже кое-что придумала. Я составлю новое завещание. Не принимай такой обеспокоенный вид, Джайлз. Все мои деньги унаследуешь снова ты. Но за формальностями я обращусь к Олтеру Фейну». «Гвенда, будь очень осторожна». В желании составить завещание нет ничего удивительного. Я уже всё детально продумала. Мне нужно увидеть его. Я хочу знать, что он собой представляет и мог ли он Она не договорила. Меня удивляет то, что на наше объявление больше никто не откликнулся, сказал Джайлс. Взять хотя бы эту Эдит Пагет. Мисс Марпл покачала головой. В провинции решения подобного рода быстро не принимаются, объяснила она. Люди здесь подозрительные. И прежде чем что-то сделать, они долго размышляют.